Пятнадцатое. Элли не спала и тихо потягивала в темноте кофе из первой на сегодня чашки, а лежавший рядом муж продолжал спать. По плану ей предстояла очередная поездка на остров Камино, уже десятая или одиннадцатая. Она отправится тем же рейсом из Вашингтонского национального аэропорта имени Рейгана в Джексонвилл, штат Флорида, где ее встретит Рик или грехом Они собирались, снятые под операцию квартире, на пляже и оценивали обстановку. Все чувствовали волнение. Как-никак их девушка провела выходные с объектом. Наверняка ей удалось что-то узнать. Они позвонят ей, назначат встречу после обеда, и та поделится с ними какими-нибудь жареными фактами. Однако в 05.01 все планы рухнули. Услышав вибрацию телефона, Эллен посмотрела, кто звонит, вылезла из кровати и прошла на кухню. «Немного рано для вас». «Он оказался не таким ушлым, как мы считали», — сказала Мерсер. «У него есть рукопись последнего магната, и он показал мне ее вчера вечером. Она у него в сейфе, как мы и думали». Закрыв глаза, Эллен с трудом переваривала услышанное. «Вы уверены?» «Да». «Вы мне показывали снимки, так что я точно уверена». Эллен опустилась на табурет рядом с барной стойкой и попросила... Расскажите мне все.